Часть первая. Поверь в мечту. Сбудутся твои мечты или нет, зависит только от тебя. Не стоит ждать помощи со стороны. Это прописная истина, но многие остаются к ней глухи. Кто-то верит в фатализм и оправдывает себя комплексом маленького человека, кто-то ждёт, что его мечты придумает и реализует кто-то другой. Возьми ответственность за собственное счастье на себя. Не доверяй его другим. Твоя жизнь больше всего зависит от твоих решений и действий. Ключевые инструменты для достижения успеха уже у тебя под рукой. Ты сам хозяин своей судьбы. Я родился в Советском Союзе за железным занавесом. Мог ли я мечтать, что когда-нибудь уеду в другую страну, открою собственное дело и буду заниматься бизнесом, спортом, искусством, кинематографом? Да, мог. Мечтать можно бесплатно. С этого и начинается путь к успеху. Люди, которые достигают высот, оказываются там не случайно. Им пришлось проявить изобретательность, пахать до седьмого пота. Да и порой полагаться на удачу, но всё начиналось именно с мечты и горячего желания её осуществить. У многих возникают проблемы уже на этой стадии. Как заставить себя о чём-либо мечтать? Ведь за монотонной рутиной будней так и возникает желание сдаться, отказать себе в мечте. Потому что времени и так ни на что не хватает. Зачем еще одна цель, достижение которой выглядит делом маловероятным? Но это неправильный подход. Мечта должна быть ориентиром, она должна быть вектором твоего движения. Ежедневная рутина и великие свершения вовсе не исключающие друг друга понятия. Рембрандта помнят, например, за картину «Ночной дозор», Но основными источниками его дохода были гравюры и преподавание живописи у себя на дому. Рутина не приговор, а средство достижения мечты. Представьте себе, мужчина готовился 15 лет к участию в передаче Кто хочет стать миллионером и стал миллионером. Немец Ян Штро не пропустил ни один из 1407 выпусков шоу. После каждого просмотра подробно разбирал вопросы и ответы, пытаясь запомнить как можно больше информации. Так что он устраивал домашние викторины, куда приглашал своих друзей. В итоге Штро позвали на юбилейный выпуск шоу. Там задавались вопросы, которые фигурировали в выпусках за последние 20 лет. В результате Ян выиграл главный приз 1 млн евро. Жизнь всегда будет создавать тебе сложности, но это лишь вопрос восприятия. Там, где один увидит непреодолимую трудность, другой найдёт возможность научиться чему-то новому, и это ему поможет в дальнейшем пути. Вера в себя едва ли не самое важное, что может быть у тебя. Именно этим инструментом оттачиваются старые и приобретаются новые навыки. Именно вера в себя толкает тебя вперёд. Именно так ты и добиваешься желаемого. Спорт, возможно, как никакая другая отрасль, богат на вдохновляющие и мотивирующие истории. Мы видим людей, которые идут за своей мечтой и уверены в своих силах. Они приходят к успеху, решая на своём пути даже самые непосильные задачи, превозмогая себя. Да вот недавний пример. Ещё в начале января 2019 года хоккейный клуб Сент-Луис Блюз шёл на последнем месте в Национальной хоккейной лиге НХЛ. Перед ними в таблице было 30 команд. Главного тренера Крейга Бэрруби назначили на эту должность только в конце ноября. Это был не просто аврал, а катастрофа. Но летом Бэрруби привёл к первой в их истории победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а мой друг Иван Барбашов реализовал свою детскую мечту. Скромный парень из московского района Медведково Чья квартира была стилизована под хоккейную площадку, и где стены были обиты шайбами, поднял над головой заветный трофей на глазах у своих родителей. Жизнь отличается от спорта прежде всего тем, что задачи и цели ты должен определить сам, но инструменты для успеха будут теми же. Никогда не переставай мечтать. Без этого твоя жизнь будет лишь тоскливым существованием. Когда моя семья переехала в США, Бытовые проблемы казались непреодолимым препятствием на пути к успеху. Мы жили в маленькой квартире. Английский тогда ещё был совсем не родным языком, а моё питание состояло в основном из бананов и просроченной докторской колбасы. Но у меня была мечта и вера в свои силы. Со временем я освоил новый язык, устроился на первую работу, развил необходимые навыки, получил образование и открыл собственную компанию Gold Star Group. В 2008 году на фоне ужасающего финансового кризиса эта мечта могла кануть в лету, но вера в свои силы позволила нам не просто остаться на плаву, но и рвануть вперёд, избежав панического сокращения сотрудников. Через год мы вошли в список 500 самых быстро развивающихся частных компаний. Я не могу реализовать твои мечты за тебя. Это можешь сделать только ты сам, но я могу направить тебя в нужную сторону. И дать эту книгу как компас. В каждой из глав ты сможешь найти не только идеи, которые помогут тебе добиться своих целей, но и чёткие указания к действию. Жизнь как лифт. Ты сам выбираешь, куда поехать вверх или вниз. Проблема в том, что все кнопки в этом лифте перепутаны, а то и вовсе сожжены, и без помощи лифтёра никак не разобраться. Я надеюсь, что эта книга даст тебе нужные сведения для управления своей судьбой. Да, порой жизнь будет казаться совсем не лифтом, а эскалатором. Он едет вниз, а ты тщетно тратишь силы на то, чтобы забраться наверх. Но это не значит, что надо отказываться от цели. Просто нужно искать другой путь к её достижению. Иногда стоит осмотреться по сторонам. Быть может, совсем недалеко есть эскалатор, который движется в нужном направлении. Мечта и вера в себя это твои главные инструменты на пути к успеху. И самое прекрасное, что они есть у всех с рождения. Ты приходишь в этот мир с мечтами и верой в то, что когда-нибудь они обязательно сбудутся. Лишь позже, потерпев первые неудачи, ты перестаёшь верить в себя и забываешь о своих мечтах. Однако прелесть жизни заключается в том, что ты можешь заново бросить кубик, как в настольных играх. А считаться будет конечный результат, и шансы на успех повышаются с каждым разом. Чемпион не тот, кто никогда не падал, а тот, кто поднялся на один раз больше, чем упал. Джоан Роулинг была безработной, разведенной и воспитывала дочь на социальное пособие, пока писала свой первый роман о Гарри Поттере. Сегодня она международная знаменитость и первая, кто заработал миллиарды долларов на написании книг. Ей несколько раз отказывали в издательствах, но Роулинг верила в себя до конца и в итоге забралась на самую вершину литературного мира. Мечта даёт нам курс по жизни, наполняет её смыслом. Люди, которые говорят, что у них нет мечты, обманывают сами себя. Надо просто оглядеться по сторонам, твоя мечта обязательно где-то рядом. Я видел, чем пришлось жертвовать моей семье при переезде. И знал, что мы были не единственными, кто нуждался в помощи. Я мечтал найти способ помогать людям и сделать так, чтобы моя семья могла позволить себе ещё что-то, кроме дешёвой еды. Да, путь может быть неблизким и извилистым, но ключевые инструменты доступны в самом начале. Это мечты и вера в себя. Стержень, вокруг которого успешные люди строят свою жизнь. Без него нельзя эффективно тратить свои силы. Это фундамент твоего будущего успеха. Дом с шатким фундаментом вряд ли простоит долгие годы. Поэтому твоя мечта должна быть тебе предельно ясна, а уверенность в своих силах непоколебима. Без этого Сент-Луис не спас бы загубленный сезон в 2019 году. Без этого в мире не произошло бы много других волшебных вещей. Прежде чем отправиться в путь, в России по обычаю садятся на дорожку, и собираются с мыслями. Путь к успеху ни исключение. Давай задумаемся. О чём мечтаешь ты? Цитата великих. Если ты молишь небеса о дожде, будь готов черпать сапогами грязь. Дензел Вашингтон.